Она была без пары, и я понял, это и есть англичаночка, которую Маргарет приготовила для меня. Губы слишком ярко накрашены. В Англии таких, что воробьёв. Отшатнувшись от неё, как от пропасти, я пошёл обратно, сел на пол, взял с полки книжку и притворился, что читаю. Алиса напустилась на колени рядом со мной. Что-то я расклеилась. Вредно пить виски. На-ка. Это был джинн. Она тоже села на пол, а я покачал головой, думаю о бледной англичанке с вымазанными помадой губами. Алисон хоть настоящая, без затей, но настоящая. Молодец, что приехала. Она хлибнула Джина и посмотрела оценивающе. Я не отставал. Читала? Будь проще. Книги тут не причем. Ты умный, я красивая. Дальше подсказывать? Серые глаза издевались или молили.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 Ты мне нравишься. И ты мне, наверное, тоже. У тебя красивые губы. Для пижона. Ни разу не был знаком с девушкой из Австралии. Хм, Англик ты мой. Осталась гореть лишь тусклая лампа, и парочки, доведённые до нужного градуса, как обычно бывает, расположились где придётся, в том числе и на полу. Выпив он вступил в заключительную стадию. Мэгги куда-то пропала, Чарли дрых в спальне.